Глава 16. Решив не рисковать, последние метров 200 до заграждения мы все же проползли по-пластунски. Хотя соратники оказались не особо знакомы с подобным способом передвижения, в итоге это не стало значимой проблемой. Выучились, так сказать, в процессе. А добравшись до разреженных, отстоящих друг от друга примерно на полметра кольев, мы скинули с себя импровизированный маск-халат и аккуратно протиснулись промеж надолбов, напряженно замирая при каждом шорохе. И не зря замирали. Впереди послышалось легкое похрустывание снега, и вскоре стало различимо двигающийся в нашу сторону фигура дозорного, очевидно, патрулирующего периметра. Все-таки патрулирующего, а я-то уж понадеялся. Тихо, все залегли на снег. Слава богу, само заграждение миновать мы не успели, и потому сейчас, коли отлично скрывают нас, по крайней мере, от не слишком внимательного взгляда человека, наверняка не знающего, где искать врага. «А вот маскировку мы скинуть поспешили. Зря, а?» «Кречет, снимешь его?» Мой едва слышимый вопрос к дяде не празден. От того, насколько бесшумно порубежник справится с задачей, зависит успех всей операции. А ведь при этом ни луков со стрелами, ни арбалетов мы не взяли. Лишние неудобство и тяжесть. Разбавив малый арсенал из сабели кинжалов лишь небольшими кавалерийскими чеканами, используемыми также и половцами. Кречет немного помедлил с ответом, но тут позади меня раздался столь же тихий ответ. «Я справлюсь. Только чуть подвинься, Егор». Стараясь не издавать лишних звуков, я слегка сдвинулся влево, освобождая место потянувшемуся вперед броднику, уже перехватившему рукоять ладного маленького топора с узким лезвием, отдаленно напоминающего индейский тамагав. После чего все вновь замерли, глухая, вязкая тишина накрыла нас, старающихся даже дышать через раз. Теперь ее разбавляют лишь похрустывание снега под стопами неспешно приближающегося к нам татарина, да его шумное дыхание, пытается согреть руки. Заметит? Нет? Или? Не должен, если не будет спецом, приглядываться в нашу сторону. Но это я понимаю разумом, а вот чтобы успокоить разбушевавшиеся чувства, я вынужден вновь и вновь читать про себя псалом живые в помощи, чтобы как-то себя успокоить. Привычки носителя, но в настоящий момент без них просто никуда не убоившись от страха ночного, от стрелы, летящие во дне, от вещи во тьме, переходящие. Как обычно, это бывает во время ожидания будущей схватки или в засаде. Секунды тянутся бесконечно долго. И лишь поганый становится все ближе и ближе к нам, подобравшись шагов уже на двадцать пять. Двадцать. Пятнадцать. Часовой неожиданно замирает, развернув голову именно в нашу сторону. Мое сердце ухает в пятки, а горло сжимают тиски страха, даже не сглотнуть. Но в этот самый миг справа от себя я замечаю резкое смазанное движение, практически одновременно с которым татарин издает какой-то приглушенный звук, и тут же осекается, будто подавившись. И мгновение спустя медленно заваливается вперед, и словно по волшебству я вновь начинаю дышать нормально. «Ну уж да, ну молодец!» Клаврат на радостях крепко хлопнул Бродника по плечу. А кречет стрелой вылетел вперед, к раненому, сжимая в руке короткий клинок. Всего за пару секунд он оказывается рядом с дозорным, и сжатый обратным хватом кинжал резко опускается вниз, ударив ворога в грудь, под сердце. Теперь точно готов. Все, братцы, оттаскиваем его к ограде и ходу отсюда. Возбужденные короткой схваткой соратники не обращают внимания на незнакомый для них словечко, верно уловив его смысл четверо мы быстро оттаскиваем, колем безвольное тело убитого точным броском Ждана, попал в солнышко, и укладываем его перед самыми надолбами с внешней стороны, после чего я поспешно запорошил снегом кровавый след и резко бросил товарищам. Все, пошли к шатрам, склад где-то там. И быстрее, братцы, кто знает, когда теперь дозорно ухватятся Отрезок метров сто по утоптанному снегу, разделяющему линию заграждений шатры, мы преодолели в считанные секунды, замедлившись уже у самых палаток. Знаком призвав остальных замереть, я быстро осмотрелся, пытаясь хоть как-то сопоставить вставшую перед глазами картинку и свой сон, где мне удалось запомнить лишь примерное направление, откуда передавали монголам горшки с порохом. Группа многочисленных порохов, вытянутых в линию кучно стоящих рядом друг с другом, осталась по правую руку метрах в трехстах от нас. И если я все правильно запомнил, то передача шла откуда-то отсюда. Мое внимание практически сразу привлекли несколько громоздких просторных палаток, стоящих немного в стороне от остальных, тому же окруженных внушительной снежной насыпью, скорее ледяным валом, припорошенным снегом, и ровиком глубиной примерно в человеческий рост. Первые пару секунд я подумал, что это ставка одного из темников, что она так дополнительно укреплена. Вот только сердце при виде укрепления забилось часто-часто, так что я на миг ощутил себя гончей, взявшей след. А после мне вспомнилось описание современных складов боеприпасов, имеющих абсолютно идентичные укрепление цель которых заключается вовсе не в том, чтобы защитить склад. Вовсе нет. На самом деле они должны минимизировать ущерб в случае подрыва и направить взрывную волну в безопасном направлении. И вот теперь все стало на свои места. Хотя на мико возникли сомнения в том, что китайцы ограждают собственные пороховые склады так же, как и 800 лет спустя. Но, учитывая их уровень развития, в том числе развитие порхового оружия, опережающие средневековую Европу на несколько столетий, удивляться особо нечему. И действительно, если уж в Китае в средние века додумались до создания наземных и даже морских мин, ракетных установок и пистолетов, коль мне не изменяет память, не говоря уже о разрывных, осколочных и громовых бомбах, а также огнеметах, то нет ничего удивительного в том, что они так же догадались, как обезопасить себя от ужасающей мощи самоподрыва сложных в одном месте пороховых снарядов и иже с ними. Вот моя цель. И самое главное, если все сделать четко и точно, вполне возможно, что мы обойдемся без потерь. От радостного предвкушения у меня даже голос задрожал, хотя я и обратился к соратникам с вистящим шепотом. Братцы, видите, в ста шагах слева от нас несколько шатров, обнесенных снежно-ледовой стенкой? Это и есть хранилище китайской зелия, нам туда». Не произнеся более ни слова, я молча побежал к артиллерийскому хранилищу, но русичи все поняли побежали следом за мной со всех ног. Вот только, увывести нам до бесконечности не могло. «Эй, вы кто такие? Почему так бежите?» Я неплохо понял речь вопрошающего Кипчака, спасибо знаниям носителя, прошедшего между шатров и неожиданно показавшегося справа от нас. Не замедляя шага, на бегу крикнул ему в ответ на ломаном половецком «Дозор! Арусу ты!», после чего коротко чуть тише рявкнул «Ждан!». Однако замыкающий группу Бродник уже и сам, без моих понуканий, ринулся на опешившего степняка, неудачно решившего допросить нас. Короткий удар, вскрик, и тело несчастного валится на снег. А мгновение спустя по ушам бьет отчаянный крик «Враг!». Похоже, половец был не один. Евпатий, помоги Ждану, задержите их, кричат за мной, отобьетесь, добегите до канавы и прыгайте в нее. Все это я кричу на бегу, уже не таясь и все так же не замедляя хода. Между тем сзади раздается яростный рев и следом лязг сшибшихся клинков. Но мы с дядькой даже не оборачиваемся, продолжая короткий стремительный забег до склада. Вот уже и ровик. Не пытаясь затормозить, я силой отталкиваюсь. Прыжок. Приземляюсь на внешний склон снежно-ледяного вала и принимаюсь быстро карабкаться вверх, радуясь тому, что снег припорошил ледовую основу, и сейчас я не скольжу по ней вниз. Спустя несколько секунд замираю на гребне, рядом напряженно сопит неотстающий кречет. Нам везет. Пороховой склад, обращенный входом к надолбам, охраняется не по всему периметру, а лишь дежурящему костра дозором. И последний, учитывая плохое сочетание огня и пороха, отстоит от шатра шагов на тридцать. Кроме того, привлеченные шумом разгоревшейся схватки, несколько нукеров последовали к проходу в насыпи, не заметив нас, перелеших через вал сбоку. Кречет, присмотри за ними. Сам я быстро соскальзываю вниз с бешено бьющимся сердцем. Ни разу в жизни не участвовавший в подобных спецоперациях, Сейчас я четко понимаю, что для подобных дел мне не хватает ни выдержки, ни осторожности, ни куража. Так что, наплевав на скрытность и даже не пытаясь двигаться медленно, нет времени, там друзья жертвуют собой, чтобы я все успел. Я, насколько возможно, быстро метнулся к шатру, одновременно с тем выхватив саблю из ножен и резким ударом клинка рассек полок на высоту человеческого роста, после чего быстро нырнул внутрь в практически полную тьму склада. «Здесь реально не поймешь, что и где лежит, но при этом ясно осознавая что времени в обрез, я просто хватаю первый попавшийся под руку снаряд. Снаряд в буквальном смысле, тяжеленный, как кажется, из металла, овальной формы с двумя длинными ручками по бокам. Вынырнув из прорехи, я разглядел и вставленный в бомбу, не иначе, как та самая Техопао, петель как кажется, выполненный из полой кости неизвестного мне животного». «Дай сан!» Походу, какой-то глазастый монгол нас разглядел, и это может стать проблемой уже сейчас. Но рядом встает крещет, закрыв нас обоих выпуклым степным щитом, и я облегченно выдыхаю, разделив с дядей тяжесть напряжений, давящей на плечи ответственности. Положив снаряд на снег и упершись коленями в обе ручки, я рывком вырываю фитиль, после чего переворачиваю чугунную бомбу. На миг сердце буквально застыло, ведь если порох смерся, если он не просыплется, второго шанса уже не будет. Но нет. Узкая струйка сухой пороховой смеси посыпалась вниз. Радостно вскрикнув, я поднял снаряд и ринулся к стенке, подняв его на вытянутых руках к самому гребню ледовой насыпи. Порох тонкой струйкой посыпался вниз. А в следующую секунду рядом с моей рукой в снег ударил первый срезень. Твою же От неожиданности я дернулся в сторону, после чего резко встряхнул Тэхо Пао, чтобы взрывоопасный наполнитель активнее посыпался вниз и пошатнулся, едва устояв на ногах. Вторая стрела ударила в спину, застряв перекинтым через плечо щите. После чего я медленно двинулся обратно к шатру, стараясь, чтобы за мной оставалась ровная пороховая дорожка. Трое степняков из охраны склада уже побежали к нам, и, кречет, ругнувшись, двинулся на перерез ворогом, оголив саблю и выставив вперед щит. Еще одна стрела зацепила мне бедро. Острая боль пронзила ногу, но волевым усилием я заставил себя идти вперед, закусив нижнюю губу. Еще пару шагов. Слева вскоре раздаются свист клинков и первый тяжелый удар сабли о дерево Двое поганых навалились на дядьку, в то время как третий ринулся ко мне. Но я уже уложил снаряд на землю в самом основании пирамиды точно таких же бомб и вынырнул из шатра, перехватив щит в левую руку и вытащив из-за пояса узколезвийный чекан. Монгол целеустремленно бежит прямо на меня, и сейчас нас разделяет всего несколько шагов. Противник обнажил чужженский палаш, умело прикрывается щитом и закован в отличную ламинарную броню. Воин далеко не прост, но практически завершив задуманное, я уже поймал кураж. Не особые цели, с шагом вперед я коротко и резко, практически без замаха метнул топор в голову врага, и пусть тот успел заученно поднять щит, закрывшийся им от чекана, Но я уже резко рванул вперед, ударом щит в щит, впечатываясь в Тургауда, и тут же силой ударил по его выставленной вперед ноге левой стопой, буквально высекая ее изнутри. Потерявший равновесие противник падает на спину, а рухнувший сверху клинок пробороздил его лицо наискось. «Речет назад!» Дядька слышит меня, но не может отступить ни на шаг, с трудом отбиваясь от двух наседающих на него монголов. И что хуже того, к нему спешат еще четверо поганых. «Егор, давай, быстрее!» Отчаянный крик кречета подстегнул меня, замершу в нерешительности. Или бежать на помощь Русичу, или исполнить то, ради чего все мы заранее решились принести себя в жертву. Внутренне холоде от выбора, что мне придется сейчас сделать от ощущения стремительно подступающей беды, я шагнул назад, к пороховой дорожке, вновь перекинул щит за спину и бросил в саблю в ножны. Секунду спустя в моих руках оказываются крепко стиснуты кремени кресала. «Зараза!» Взгляд некстати застилает мутная пелена, но усилием воли, подавив вспышку слезливой жалости, я склоняюсь над пороховой дорожкой и принимаюсь яростно высекать искру. «Раз, другой, третий, четвертый!» Два удара ничего не дают, еще две искры падают на порох, не воспламенив ее. «Егор!» Отчаянный вскрик обрывает с каким-то булькающим звуком. Обернувшись, я успеваю увидеть, как ко мне бегут четверо тургаудов. А кречет, изловчившийся сразить одного из гвардейцев в неравной схватке один против двух, валится на утоптанный снег с рассеченным горлом. В ярости и отчаянии я вновь бью кремнием и кресало, и огниво наконец-то высекает искру с шипением запалившую пороховую дорожку. «Это вам за мужиков, уроды!» Резко прыгнув на стенку, я успеваю взобраться на ее гребень буквально за секунду до того, как тургауды поравнялись со мной. Хорошо, хоть монгольские лучники прекратили стрельбу, боясь попасть в темноте по своим. И вдвойне хорошо, что пороховая дорожка прогорела уже практически до самого полога шатра На мгновение замерев на насыпи, я устремил свой взор к месту короткой схватки, случившись на нашем пути, и сердце мое болезненно сжалось. В кольце не менее чем из десятка поганых вихрем кружит единственный боец с зажатыми в обеих руках чуть искривленными клинками. Кружит над телом соратника, пробитого стрелой. Кружит, каким-то чудом отбивая сыплющиеся на него со всех сторон вражеские удары и нанося собственные. Кружит, выводя смертельный узор саблями в последней песне клинков, оправдывая свое звучное прозвище. Коловрат и в этой реальности совершил свой подвиг. Уже совершил. пожертвовал собой ради общего дела, так и не бросив павшего соратника. С радостью я успел разглядеть на снегу тела еще как минимум пятерых татар, помимо раненого или уже мертвого Ждана, прежде чем скатился в ровик с ледяной горки. А в следующую секунду я оглох, в то время как земля поднялась на дыбы, подбросив мое тело вверх. Затем я почувствовал очень сильный удар по спине, от которого буквально выбило дух, а после пришла тьма. Не знаю, сколько времени прошло перед тем, как я очнулся. Белая пелена закрыла глаза, а грудь и живот сильно сдавило так что больно дышать. Попробовал пошевелиться, не вышло. Дернулся раз, другой, третий. Исковавшие меня тиски подались, освобождая побитые, ноющие от острой боли сразу в нескольких местах тела. Но мне еще пришлось долго повозиться, прежде чем удалось выбраться наружу. Зато когда выбрался и высунул голову из канавы, доверху забитой колотым, почерневшим от гари льдом, я просто обомлел, не находя слов для увиденного. На месте склада, группы тех самых шатров, служивших укрытием для китайских пороховых бомб, теперь зияет огромный, пусть и не очень глубокий, котлован. Ледяного вала нет, как будто его никогда и не было, хотя свою роль он все же сыграл. Судя по следам пороховой гари на снегу, взрывная волна покатилась-таки к надолбам, разметав колье и выбив заграждение обширную брешь. Но главное не это. Главное то, что на месте шатров, расположенных от нас справа, горит гигантский костер в десяток метров высотой, рассеивающий удушливый черный дым. И костер этот движется, растекаясь и в сторону лагеря, и в сторону пороков гигантской огненной лужи, мы, пусть и случайно, но запалили склад с огнесмесью. Причем и густой дым после взрыва, и пара от растопленного снега, и огненная смесь, растекающаяся во все стороны, служат неотличным укрытием и от вражеских взоров, и преградой от преследования. Осознав это, я принялся с удвоенной силой выбираться из канавы. Когда же окончательно выбрался, неожиданно сильно закашлялся, сотрясаясь всем телом. Не задохнуться бы. С сожалением я бросил взгляд в сторону последней схватки Кречета, но даже намека на тело дяди или Тургаудов не увидел, будто испарились. А вот на месте последней схватки Калаврата обнаружили считай, все ее участники. Приблизившись, я практически сразу разглядел огромное кровавое пятно под безжизненно застывшим на снегу Жданом поймавшим, как оказалось, целых три стрелы в грудь. Белое, как снег, лицо Бродника неподвижно замерло с уже остекленевшим взглядом открытых глаз, не оставляя мне никаких надежд. Рядом с ним обнаружился лежащий на животе боярин. Поколебавшись всего пару секунд, я перевернул его на спину, ожидая увидеть какую-нибудь безобразную рану, коих хватает на телах убитых татар, оказавшись слишком близко к эпицентру взрыва. Но Евпатий неожиданно застонал и пусть лоб его сильно рассечен, а лицо залито кровью, но, как кажется, это именно рассечение, а не тяжелая рана. Боярин, вставай. Вставай, уходить нужно. Я помогу, нам лишь бы до Оковских ворот добраться, они не заложены. Вставай, ну же!»